Глава 46. Свидание с ангелом. «Может быть, теперь ты поймешь меня», — немного помолчав, продолжила Эйка. «Обряд посвящения лишил меня всего. Из всех, с кем я тренировалась и с кем вместе выросла, прошла обряд отчаяния я одна. Остальные погибли меньше, чем за час. Им не хватило сил пройти финальное испытание. Ядовитые шипы, ловушки, чаны с кипятком. Все, кто был мне дорог и близок, остались там. Тогда я и осознала цену своей жизни. Тогда поняла, как хрупка она, и как хрупки жизни других. Не привязываться, не любить, не зависеть. Это аксиомы для любой обреченной. И написаны они кровью. Вора зашлась поэтому мне нет доксинори никакого дела творите с ними что душа пожелает главное что теперь у меня есть сила которая не снилась даже главе ордена обреченных и когда мы вернемся на Зелирию, я пущу ее в вход вход напрягся макс главой ордена всегда становится сильнейший ассасин напомнила эйка и теперь это я Они слабые планы у девочки. Сказал бы про Маню величия но сейчас она права. Надо постараться не допустить такого развития событий. «Макс, ты чего?» — рассмеялась девушка, заметив его растерянность. «Не думаешь же ты, что я пойду крошить всех направо и налево?» «Да кто тебя знает?» «Я хочу просто жить», — вздохнула Эйка. «Жить так, как хочу я». Жить свободно, диктовать условия и правила, а не подчиняться. Не больше того, но и не меньше. «Не понимаю», — покачал головой Макс. «Если больше всего ты ценишь себя, то зачем отправилась за мной? Ведь мы могли погибнуть. Да вы с Ликой и погибли, считай. Я же сказала тебе. Мой мир, я и те, кто мне дорог. Я не хотела терять вас с Ликой, это раз». Я надеялась, что мы с ней сумеем отговорить тебя от идиотской затеи пробираться сквозь стену. Это два. Впрочем, это было наивно, понимаю. Она ухмыльнулась. И три. Я была почти уверена, что нам ничего не угрожает. Раз мы идем по следам хамки, то все возможные угрозы уже полностью устранены. Это следовало из его слов, судя по тому, что ты нам передал». «Может, если бы вы не полезли дуром обе сразу, стена бы и не среагировала», — проворчал Макс. «Впрочем, это уже не важно. Как бы там ни было, если раньше я могла жить лишь в теократии, то теперь мне открыты все пути, а я просто посмотрю, что будет происходить вокруг, и по итогу решу, как лучше поступить. Но если ты ждешь от меня каких-то действий здесь, зря». Происходящее для меня любопытный опыт, не более того. Видимо, заметив, что Макс стал мрачнее, Эйка подскочила и крепко обняла его. «Но ну не подумай, что мне плевать на тебя, Макс. Ты мне очень дорог, правда. Ты пощадил меня той ночью, сохранил мою тайну, приютил в теократии и попросил за меня хамки, тем самым вернув мне жизнь. Я очень ценю это, и...» Она отвернулась на мгновение, замявшись. «Мне самой плевать на происходящее» как я и сказала. Но если что-то здесь очень важно для тебя, скажи, я сделаю все, что ты попросишь». «Даже тулуп вернешь, Хамки», усмехнулся спецназовец. Девушка наградила его саркастической ухмылкой Ля Хамки. «Я имела в виду», сурово уточнила она, «что сделаю все, чтобы помочь тебе, а не исполню любую твою идиотскую прихоть». Впервые за долгое время Макс рассмеялся. «Охренеть! Наконец-то!» Войдя в свою комнату, Макс сразу растянулся на кровати, не сняв даже броню, и уставился в потолок. Прошедший день капитально вскипятил ему мозги, и он хоть и потерял счет времени в закрытом пространстве станции, чувствовал себя настолько вымотанным, всерьез задумался о том, что можно лечь вздремнуть. С такими новостями обязательно надо переспать. Утро вечера мудренее, и все в таком духе. Одной новости про землю ему бы хватило с лихвой, а учитывая, как Лика, Грисая и Эйка общими усилиями грузанули его, тем более. Солнце в электронном окне уже клонилось к закату. А значит, не слишком уж рано он надумал ложиться спать. Макс все же нашел в себе силы раздеться и улечься нормально под одеяло. «Жаль, тут снотворного не дают», — вздохнул он, ощущая рой мыслей в голове, который вряд ли даст ему так просто уснуть. Но словно в ответ на эту мысль он ощутил, что легкая, почти невесомое одеяло вдруг словно налилось свинцом, полностью сковав его движение, но не доставив никакого дискомфорта. Подушка под головой в один момент стала неестественно мягкой, отчего у парня возникло ощущение, что голова проваливается сквозь нее. Слух заполнили странные, едва слышимые звуки. Эдакая смесь журчания реки и шороха опавших листьев. «Что это... за...» Макс даже не успел закончить короткую мысль, провалившись в сон. «Где я?» Открыв глаза, Макс с удивлением обнаружил, что стоит в каком-то пространстве, заполненном светло-серой дымкой. Он не мог определить размеры этого места. Во все стороны, сколько хватало глаз, была лишь эта дымка, даже под ногами. «Какого черта?» — он осмотрелся вокруг и осторожно сделал несколько шагов. «Эй!» Парень сам не знал, на какой ответ он рассчитывал и кто его мог дать, но этот крик позволил понять. Место, куда он попал, очень большое и не имеет стен. Эха не было. «Откуда на станции взялся зал таких размеров? Да и как он вообще сюда попал?» «Не бойся!» Раздался громкий голос, словно отовсюду сразу. Макс покрутил головой, но никого не увидел. Собственно, он и обернулся просто, чтобы как-то среагировать. На слух было невозможно определить источник звука, словно он располагался у Макса в голове. Как речь Хамки? «Он...» «Твой враг!» — сообщил невидимый собеседник. «Хамки?» — переспросил Макс. «Что за фокусы, хомяк?» Сказав это, спецназовец осекся. Это был не голос фиолетового зверя. Здесь в тоне чувствовалось превосходство, приказ. А этого никогда не было в тоне мыслей, что посылал ему Хамки. «Он!» Враг всего разумного, что есть в мироздании. Убей его. Убей ради всего, что тебе дорого. Ради твоего мира. Ради земли. Незримо некто вещал, и в какой-то момент по звуку в голове Максу удалось определить направление источника мыслей. Сказывался длительный опыт ментального общения с саланганцем. Макс двинулся вперед, а дымка начала медленно рассеиваться перед ним. Еще несколько шагов, и Макс увидел его. «Твою мать!» Макс рефлекторно дернулся назад, но тело вдруг перестало слушаться. И он застыл, как вкопанный, глядя на висящее перед ним в воздухе чудовище. Огромный глаз, смотрящий, казалось, прямо в сознание, окруженный несколькими вращающимися вокруг него кольцами разного диаметра. И эти кольца состояли из сотен слепленных друг с другом глаз. И все они смотрели прямо на него, хоть и находились в непрерывном хаотичном движении по орбите исполинского глазного яблока. «Узри же престола!» — раздалось в сознании. «И следуй его воле! Следуй, как следовали все и всегда! Ты — новый мессия земли! Ты — ее последняя надежда! Убей ничтожную тварь! Убей того, кто грезит лишь о смерти для всех вокруг!» «Убей своего врага!» Макс был не в силах ничего сказать, возразить или спросить, но каким-то шестым чувством понял все, что собеседник хотел ему донести. «Хамки мой враг, враг всех людей, и я хочу убить его. Я должен сделать это, я новый мессия. Мне явился ангел!» Вспышка в сознании, и сразу разума словно спала пелена. «Что несет эта глазастая херня? Это ангел?» «Да это срань, Господня!» — последнюю фразу Макс выпалил уже вслух. Контроль над телом вернулся полностью. «Ну, хоть на колени не бахнулся перед престолом, и на том спасибо!» Макс обернулся на этот хорошо знакомый насмешливый голос. Солонганец висел в воздухе в нескольких метрах от него и с ухмылкой смотрел на многоглазую тварь. «У тебя зенки красные, не высыпаешься?» — участливо спросил у нее Хамки. Впрочем, что еще он мог сказать, кроме очередной колкости? Существо в тот же миг сфокусировалось на нем. «Ты гниль! Ты тлен! Ты дьявол!» — прогремело оно. «Под всем подписываюсь!» Картинно поклонился Хамке. Главное, не хомяк. Накативший при виде монстра ужас схлынул, как его и не бывало. Присутствие Хамки мгновенно разрядило для Макса обстановку. Почему-то он был уверен, что этот фиолетовый зверь не даст уродливой твари причинить ему вред. — Исчадие! Ты должен исчезнуть! — провозгласил глазастый, и все его глаза разом уставились на Макса. «Убей его!» «Да пошел ты!» — опасливо попятился Макс. «Что ты вообще такое?» «Ты узрел ангела! Престола!» «Ангела? Да я чуть в штаны не наложил, когда тебя увидел!» «Черт, как легко быть смелым в любой непонятной ситуации, когда рядом висит в воздухе хамки с хаос-бластером!» Пронеслось в голове у Макса. «А знаешь, Макс, что тут самое смешное?» Не переставая ухмыляться, спросил Хамки. «Что?» «Он не врет. Это ангел. Престол, если быть точным». «Чего?» «Это один из ангелов, сам настоящий, между прочим. Именно этот образ запечатлен в бесчисленных миллионах самых различных религиозных писаний по всей вселенной. Вещи ангел, пророк, престол. «Светоч, вспомни религиозную книгу своей веры, вспомни текст Ветхого Завета Библии. Он есть в твоей памяти, я же вижу». «Так вот, там есть их описание. Если напряжешь память, то поймешь, ангел-престол — это не человек с крыльями. Это вот такая дрянь». «Это Светоч?» — оторопил Макс. «Хамки же говорил про похожих на людей». «Не совсем», — поправил Хомяк. «Это их биологический дрон-разведчик-манипулятор. В течение миллиардов лет они распространялись по Вселенной, являлись во снах представителем тех рас, что уже были поражены геном светочей или только планировались к ассимиляции. Они влияли на сознание аборигенов, заставляя основывать религиозные культы, чтобы возвести их хозяев на престол этих миров, чтобы те смогли стать буквально богами в них». «Кстати, если еще не понял, это осознанный сон, Макс. Мы в твоем сознании. Сегодня ты лишился Гена Светочи, и едва ты уснул, тебе явилась эта тварь. Это была последняя попытка через тебя добраться до меня. Бесполезная, конечно, но отчаянная...» «И глупая. Существо не имеет власти над тобой, но оно здесь, на Салангане, я уже знаю, где именно...» Хамки обернулся к ангелу, и мириады глаз уставились на него. А раз знаю я...» «Значит, уважаемый глазастик, ты уже на прицеле апостола. Ты и конгломерат пяти планет в системе Зев-БЗК-790, которые послали тебя сюда. Тебя и Хевака — одно из последних убежищ светочей». Он недобро улыбнулся. «Так что можешь построить Максу Глазки в последний раз. Ибо пора отчаливать в небытие». Рожа хамки расплылась в ухмылке, а кольца вокруг глаза завращались с бешеной скоростью. На миг голова Макса резко начала болеть, но тут же прекратила. Похоже, существо попыталось прихватить его с собой, но хамки этому помешал. «Если готов сдохнуть прямо сейчас, просто моргни!» Хомяк махнул лапой, и ангел, завертевшись, как волчок, вдруг бесследно исчез. — Вот и все, Макс. Один залп из звездной системы нет. И этой твари нет. Ты спи дальше, а я пойду еще немного поем. Прости, что влез в твой сон, но это для твоего же блага. Да и ты все равно ничего этого не вспомнишь. Спокойной ночи, Макс. Парень не успел ответить, как дымка вокруг почернела, и он лишился сознания.